Глава седьмая. Бал в Зимнем дворце. Расскажу о празднике, на котором я присутствовал, не участвуя в нем, или где сам я не присутствовал, но глаз мой был гостем. Бал при дворе. Оставаясь невидимым, я все видел, и при этом я не надевал на палец кольца Гегеса. На голове не ношу, как кубольт зеленой вулочной шапки, и никакого другого талисмана у меня нет. На покрытой снежным ковром Александрийской площади стояло множество карет, а мороз был такой, что от него заледенели бы парижские кучера да и лошади тоже. Но русским он не казался настолько страшным, чтобы зажигать костры, расставленными рядом с зимним дворцом навесами и столя со строконечными китайскими крышами. Усыпаны бриллиантами не деревья у адмиралтейства походили на большие белые перья, воткнутые в землю, а триумфальная колонна словно обмакнула свой розовый гранит в слой льда, похожий на сахар. Встававшая чистой и ясной луна лила мертвый свет на ночной белесый снег, синила тени и придавала фантастический вид неподвижным силуэтам экипажей, чьи замерзшие фонари, эти полярные светлячки, Усили желтыми огоньками всю площадь. В глубине ее колоссальный дворец пылал всеми окнами, словно гора с отверстиями, освещенная внутренним пламенем. Полная тишина царила на площади. Суровая погода прогнала любопытных, которые у нас не приминули бы собраться стадом, поглазеть на такой праздник, даже если его можно было видеть только издалека, с улицы. Да если бы и образовалась толпа, то подходы к дворцу столь просторны, что она бы рассеялась и затерялась в этом огромном пространстве, которое заполнить можно только целой армией. Сани пересекли по диагонали большую белую простыню, по которой тянулась тень от Александрийской колонны и затерялись на темной, отделяющей Зимний дворец от Эрмитажа, улице который воздушный переход придает некоторое сходство с соломенным мостом в Венеции. Несколькими минутами позже глаз, который нет необходимости присовокуплять какому-то телу, уже летал вдоль карниза над портиком одной из галерей дворца. Ряды свечей, поставленных в леплине Антаблемента, заслоняли его пылающей изгородью, и вовсе не позволяли снизу заметить его слабые искорки. Свет прятал его лучше, чем это сделала бы тень. Он исчезал в ослепительном сиянии. Все взгляды толпы обратились к двери, через которую должен был войти император. Створки распахнулись. Император, императрица, великие князья прошли галерею между двумя мгновенно образовавшимися рядами гостей. Затем вся императорская группа исчезла в двери, находившейся напротив той, в которую она вошла. За ней последовали высшие должностные лица государства, дипломатический корпус, генералы, придворные. Только кортеж прошествовал в бальный зал, как глаз, снабженный на этот раз хорошим лорнетом, устремился туда же. Весь зал походил на жаркое сияющее пламя, пламенеющее сияние. Можно было даже подумать о пожаре. Огненные линии тянулись по карнизам, в простенках между окнами, торшеры в тысячу свечей горели, как неопалимая купина, сотни люстр спускались с потолка, словно созвездия, горящие фосфорицирующим туманом, и все эти огни, скрещивая лучи, создавали самую ослепительную иллюминацию силы дневного света — которая когда-либо зажигала свое солнце над каким-либо праздником. Первое ощущение, особенно когда стоишь наверху, наклонившись над бездной света, — это головокружение. Сначала ничего нельзя различить сквозь взрывы яркого света, излучения, сияния, отсветы, искры свечей, зеркал, золота, бриллиантов, драгоценных камней, тканей. Мешурящий свет — мешает различать формы предметов. Затем довольно скоро зрачок привыкает к ослепительному свету и прогоняет черных бабочек, порхающих перед ним, как это бывает, когда посмотришь на солнце. И с конца в конец глаз осматривает гигантский зал, весь из белого мрамора или его имитации, полированные поверхности которого отсвечивают, как яшма и парфир в вавилонской архитектуре на гравюрах Мартина, смутно отражая свет и предметы, калейдоскоп с его бесконечно движущимися сыпучими частичками, которые образуют все новые рисунки, Хроматоскоп с его расширениями и сужениями, где кусок простого холста на вращающемся валике становится цветком, затем меняет свои лепестки на зубцы короны и, в конце концов, солнцем кружится Вокруг бриллиантового центра, переходя от рубинок к изумруду, от топа за кометисту, только эти два аппарата и могут, увеличенные в миллионы раз, дать представление об этом зале, в драгоценных камнях и цветах, в бесконечном движении, меняющем свои сияющие рабески. При появлении императорской семьи весь этот движущийся блеск замер и сквозь успокоившееся сверкание можно было, наконец, рассматривать лица. В России балы при дворе открываются полонезом. Это не танец, а нечто вроде процессии, имеющей свой ярко выраженный особый колорит. Присутствующие теснятся по сторонам, чтобы освободить середину бального зала, где образуется аллей из двух рядов танцующих. Когда все занимают свои места, оркестр играет музыку, в величественном и медленном ритме. И процессия начинается. Ее ведет император, дающий руку княгине или даме, которой он желает оказать честь. Император Александр II в этот вечер был одет в элегантный военный мундир, который прекрасно сидел на его высокой, подтянутой и непринужденной фигуре. Мундир на нем был вроде длинного кителя белого цвета, доходившего до середины бедра, с золотыми петлицами, оторочен по вороту запястьем и низу сибирским голубым песцом. Грудь с буху усеивали высокие ордена. Небесно-голубые узкие панталоны обтягивали ноги и заканчивались изящными ботинками. Волосы императора коротко пострижены и открывают ровной хорошей формы лоб. Его совершенно правильные черты лица — кажутся вырезанными в золоте или бронзе медали. Голубые глаза приобретают особый оттенок на загорелом лице, менее белом, чем лоб. Обычно закрытый во время его частых путешествий и регулярных упражнений на свежем воздухе. Четкие контуры рта, совершенно греческие и рельефные. На лице выражение величественной, но отнюдь не каменной твердости, которая иногда смягчает легкая улыбка. За императорской семьей шли офицеры высшего состава армии, охраны дворца, высшие должностные лица, каждый из которых подавал руку даме. Все это сплошь были военные мундиры, золотые пазументы, палеты, усеянные бриллиантами орденские планки, знаки отличия, украшенные эмалью, драгоценными камнями и образующие на груди очаги света. Некоторые лица из самых высших чинов – На вороте носят орден, очень почетный, но еще более свидетельствующий о дружеском расположении к ним. Портрет царя в оправе из бриллиантов, но таких орденов мало, их можно сосчитать. Процессия продвигается, к ней присоединяются новые пары, какой-нибудь господин отделяется от ряда зрителей, подает руку даме, стоящей напротив, и новая пара опускается в путь, замедляя или убыстряя шаги в ногу с теми, кто идет впереди. Наверное, не так-то просто идти, касаясь друг друга лишь кончиками пальцев, под огнем тысячи глаз, с такой легкостью становящихся ироничными. Здесь видны, как на ладони, самая малая неуклюжесть в движениях, самая легкая неуверенность в ногах, самое неуловимое непопадание в такт. Военная выправка спасает многих но какая трудность для дам. Однако большинство превосходно выходит из положения, и о многих из них можно сказать словами римского поэта Вергилия, богиню видно по походке. Женщины шествуют под перьями, цветами, бриллиантами, скромно опустив глаза или блуждаеми с видом совершенной невинности, легким движением тела или пристукиванием каблука, управляя волнами шелка и кружев своих платьев, обмахиваясь веерами, так же непринужденно, как если бы они прогуливались в одиночестве по аллее парка. Пройти с благородством, изяществом и простотой, когда со всех сторон на вас смотрят, даже большим актрисам не всегда это удавалось. Особенностью русского двора является то, что время от времени к процессии присоединяется, например, Молодой черкесский князь с осиной талией и грудью-колесом в элегантном и пышном восточном наряде. Какой-нибудь лезгинский военачальник или монгольский офицер, солдаты которого до сих пор вооружены луком, колчаном и щитом. Под белой перчаткой цивилизации прячется, держа за руку графиню или княгиню, маленькая азиатская рука, привыкшая играть рукояткой кинжала, сжимая его своими нервными темными пальцами. И никому это не кажется удивительным. Да разве это не естественно, что магометанский принц танцует полонез в паре с православной высокородной санкт-петербургской дамой? Не подданные ли они оба императора всея Руси? Военные парадные мундиры мужчин так великолепны, так богаты и разнообразны, так усыпаны золотом, вышивкой орденами — что женщины с их современной элегантностью и легким изяществом, как и полагается по последнему крику моды, с трудом соревнуются с эдаким тяжеловесным блеском. Но, не имея возможности быть роскошнее, они прекраснее мужчин. Их оголенные плечи и грудь стоят всех золотых позументов. Чтобы соответствовать великолепию мужчин, им нужно было бы, как византийским Мадоннам, Надеть платье из золота и серебра, нагрудники из драгоценных камней и нимбы, усыпанные бриллиантами. Но все же танцевать в серебряных окладах. Не подумайте, однако, что женщины просто одеты. Эти простые платья сшиты в Англии, и две-три накинутые на плечи вуале стоят больше, чем стихарь из золотой и серебряной парчи. Эти букеты на юбке из тарлатана или газа, прикреплены бриллиантовыми булавками. Это бархатная лента, пристегнута камнем, который, можно подумать, взят из царской короны. Что проще белого платья из тафты, тюля или муара с несколькими жемчужными гроздями, и прически к нему, сетка из жемчуга или две-три нитки жемчуга вплетенные волосы. Но жемчуг стоит сто тысяч рублей и никакой искатель жемчуга не принесет более круглых и более чистых жемчужин из глубин океана. Впрочем, женщины просто одеты, потому что они придворные дамы-императрицы, которая предпочитает элегантность пышности. Но будьте уверены, что мамон, в сирийской мифологии бог богатства, ничего здесь не теряет, только на первый, брошенный наскоро взгляд – Можно вообразить, что русские женщины одеты менее роскошно, чем мужчины. Это заблуждение. Как и все женщины, они умеют сделать газ дороже золота. Когда в Полонезе пройдены были зал и галерея, бал начался. Танцы ничем характерным не отличались. Это были кадрили, вальсы, как в Париже, Лондоне, Мадриде, Вене, повсюду в высшем свете. Исключение, однако, составляет мазурка, которую танцует в Санкт-Петербурге с невиданным совершенством и элегантностью. Национальный колорит повсюду склоняется к исчезновению и, прежде всего, он дезертирует из высших слоев общества. В поисках его нужно отдалиться от центров цивилизации и спуститься в народные глубины. Впрочем, картина перед моими глазами была очаровательная. Среди огромной расступившейся толпы фигуры танца образовывали симметрии. В их ревалцев раздували платья, и в быстроте движений бриллианты, серебряное и золотое оружие мужчин, словно молнии, сияли зигзагообразными линиями. Маленькие, затянутые в перчатке руки, положенные на плечи вальсирующих мужчин, имели вид белых камелей в вазах из массивного золота. Среди гостей красовались великолепными так называемыми городскими костюмами вельмож первый секретарь посольства Австрии и посол Греции в национальной шапочке. После двух-трех часов созерцания с высоты птичьего полета глаз по таинственным и запутанным коридорам перенесся подарки другого зала, где далекий шум оркестра и празднества слышался лишь как смутный шепот. Относительная темнота царила в этом необъятном зале. Здесь шли приготовления к ужину. Многие соборы меньше этого зала. В глубине, в темноте, вырисовались белые линии столов. По углам зала смутно сияли гигантские скопища золота и серебра, поблескивая внезапными молниями отцветов от пришедшего неизвестно откуда света. Это были серванты. На покрытом бархатом помосте, к которому вели ступени, был поставлен стул в виде подковы. Заканчивая последнее приготовление, бесшумно двигались туда и обратно лакеи в парадных ливреях, мажордомы, распорядители. Редкие огни пробегали по этому темному фону, как искры по сгоревшей бумаге. Между тем бесчисленные свечи заполняли канделябры, Шли шнуром по фризам или по контурам аркад, белее, они выступали из перегруженных торшеров, как пестики из чаши цветов, но на их концах не дрожали сияющие звездочки. Подобный шуму падающей воды уже слышался рокот приближающейся толпы. Император появился на пороге, и это было как ⁇ Да будет свет ⁇ Чуть видно огонек побежал от одной свечки к другой. С быстротой молнии все разом зажглось. Потоки света, как по волшебству, мгновенно залили огромный зал. Этот внезапный переход от полутьмы к самому яркому свету был настоящей феерией. Но в наш прозаический век нужно, чтобы всякое чудо было объяснено. Нити пероксилина идут от свечи к свече, Фитили пропитаны воспламеняющимся веществом, и огонь, зажженный в семи-восьми местах, мгновенно завоевывает пространство. Таким же способом зажигаются большие люстры в Исаакиевском соборе. С них свешиваются над головами верующих, словно паутины нити пероксилина. Аналогичного эффекта можно добиться при помощи газового освещения, убавляя или зажигая его во всю силу. Но газ не применяется в Зимнем дворце. Здесь горят свечи из настоящего воска. Только в России сохранился уклад жизни, при котором пчелы еще вносят свою лепту в освещение домов. Императрица, окруженная несколькими лицами высокого ранга, зашла на помост, где был поставлен подковообразный стол. За ее золоченным креслом, словно... Гигантский растительный фейерверк распускалась огромная, распластанная по мраморной стене ветвь белорозовой камелии. Двенадцать высоких негров, выбранных среди самых красивых представителей африканской расы, одетых мумлюками в белых тюрбанах, в зеленых куртках с золотыми обшлагами, в широких красных шароварах, сваченных кашемировым поясом, и по всем швам, расшитых вышивкой, ходили туда и обратно по лестнице помоста, передавая тарелки лакеям и беря блюда из их рук. Движения негров даже в услужении были полны изящества и достоинства, столь типичных для восточных людей. Забыв Дездемону, эти сыны Востока величественно исполняли свои обязанности, и благодаря им вполне европейский ужин выглядел азиатским пиршеством в лучших традициях. Места не были распределены, и гости расселись за расставленные для них столы по своему усмотрению. Во главе стола сидели дамы в богатых платьях, расшитых серебром и золотом, с фигурами или цветами, мифологическими сценами или орнаментальными фантазиями. Канделябры перемежались с пирамидами из фруктов, и высокими предметами утвари роскошно накрытого стола. Сверху сияющая симметрия хрусталя, фарфор, серебро и букеты цветов видны были даже лучше, чем внизу. Два ряда выступающих из кружев женских бюстов, искрящихся бриллиантами, царили вдоль скатертей, выдавая свои прелести невидимому глазу, который мог прогуляться заодно и по проборам на светлых и темных волосах видневшимся среди цветов, листвы, перьев и драгоценных камней. Император переходил от стола к столу, обращаясь несколькими словами к тем, кого хотел отметить, иногда присаживаясь и пригубляя бокал шампанского, затем шел дальше. Эти остановки на несколько минут считаются большой честью. После ужина танцы возобновились, но становилось поздно. Пришло время уходить. События на празднике могли только повторяться, и для меня, всего лишь зрителя, бал уже не представлял прежнего интереса. Сани, которые раньше пересекли площадь и остановились у маленькой двери, выходившей на улочку, разделявшую Зимний дворец и Эрмитаж, появились вновь и направились в сторону Исаакиевского собора, увозя шубу и меховую шапку, не позволявшую видеть лица. Будто небо пожелало соперничать с земным великолепием. Северная Аврора рассыпала по ночи свой полярный фейерверк из серебряных, золотых, пурпурных и перламутровых ракет, гасивших звезды своим фосфорицирующим свечением.